«Видели ли вы пятнистого клювокрыла?» За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое, немного ноющее воспоминание, прокуратор все силился понять, в чем причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но постарался обмануть себя. Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил — и теперь он упущенное хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное — запоздавшими действиями. Обман же самого себя заключался в том, что прокуратор старался внушить себе, что действия эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем утренний приговор. Но это очень плохо удавалось прокуратору. Михаил Булгаков. Его ввели в кабинет, какого-то особенно тонкого, без малого прозрачного — Не но будто светящегося изнутри. Светлые, чуть вьющиеся волосы, почти не нетронутая загаром белая кожа, глубокие цвета морской волны глаза, длинные пальцы с идеальными ухоженными ногтями. Булкин вдруг поймал себя на странной мысли, что ему безумно хочется протянуть врагу руку. Стиснуть бы эти породистые пальцы в своих, сильных, грубых, с намертво въевшейся грязью — И давид давид давить, давит, читая в глазах олигарха растерянность, страх, боль. Кивком отпуская конвой и одновременно прогоняя чересчур яркую картинку, перед глазами он буркнул. «Садись, гражданин Сваровский!» «Благодарю, господин комиссар. Только я Саровский». «Господ типа всех уже того!» — поморщился Булкин. «А кого не того, тех мы!» Он несколько раз демонстративно сжал и разжал свои внушительные кулаки, чтобы до ненавистного олигарха лучше дошло. «Простите мое любопытство, Га...» Арестованный вовремя опомнился и хотя и не без труда выговорил. «Гражданин комиссар, а как ваше имя?» «Булкин мое имя», — буркнул тот. «Временно исполняющий обязанности военного коменданта Урани и Булкин. Так запомнишь? Так запомнишь? Или, блин, визитку подарить?» «Нет, я имел в виду... То есть Булкин — это ведь фамилия, а вот имя... Не привык, знаете ли, так-то... Привыкай!» Комиссар вытащил из ящика стола пачку таха и пепельницу. Пощекотав ногтем обнаженную грудь жгучей брюнетки на пачке так, что девица сладострастно выгнулась от этой ласки, он несколько раз щелкнул конфискованной у какого-то вражины дорогущей зажигалкой прикурил от выскочившего сиреневого столбика пламени и блаженно выпустил в потолок густую струю дыма. Потом вспомнил об олигархе и подпихнул сигареты к нему. «Кури!» «Благодарю вас, но я...» «Ясно, здоровеньким типа помереть решил». «Лады!» — угрожающе протянул комиссар, сузив глаза и ощущая глухую носорожью ярость. «А мне вот здоровеньким помереть уже не получится, факт! И еще хрен знает, сколько миллионам на этой грёбаной планете!» и все из-за таких, как ты. Но я же... МОЛЧАТЬ!» Кулак Булкина глухо впечатался в столешницу. Наступила тишина. В ней отчетливо было слышно тиканье антикварных механических часов на стене. Помнится, когда Булкин впервые узнал, что в его рабочем кабинете будет висеть штуковина, которая стоит больше десятилетнего заработка рядового люмпина, он впервые поверил в то, что революция победила». Комиссар раздавил в пепельнице окурок и пододвинул к себе лежащую на столе папку. Раскрыл и вытащил два листа бумаги. Фамилия, имя... Чьи? — глупо переспросил арестованный и тут же смутился. Он ведь совсем еще сявка, с удивлением подумал Булкин. Циклов 20 а то и меньше. Твои, гражданин, твои. Про себя я типа и так все знаю. Ну? Саровский. Ной юли Ричард. Ох ты ж. Третья ступень именования предков мелькнуло в голове комиссара. Высокого полёта птаха. Год и место рождения — планета Церера, город Урания. Местный. Происхождение — олигарх, развёл руками Саровский, словно говоря этим, а то ты сам не видишь. Вот такой я типа дурак, мысленно же огрызнулся комиссар и продолжил допрос. Состоишь на воинской службе? Да. Армия, название, части, воинское звание. 7 помпейская дивизия, 3-й сапёрный полк, сублейтенант. Ага. Ну, расскажи мне теперь, гражданин Сваровский. Саровский. Одна хрень, все вы Сваровские. Так я говорю, расскажи мне, голуба, на кой чёрт тебе понадобилось зверей красть? Тебе типа хавать нечего было. Как бы вам объяснить, чтобы вы поняли? Объясняй, как есть. Не тупей, блин, полено». «Хорошо. Прежде всего, я их не крал». «Ага». Булкин вновь закурил и намеренно выдохнул облачко дыма в лицо арестованного. Тот немедленно стал тереть глаза. Содержащийся в дешёвых стим-сигах бодрящий коктейль раздражающе действовал на слизистую оболочку. «Типа на свой корабль ты их загонял, чтобы покатать. Эй, дежурный!» При открывшейся щель дверного проёма немедленно протиснулась физиономия, которую любой знакомый с творчеством великого тома Гермеса Шелдона — мог бы описать крылатые цитаты из Прометея Раскованного «Сколь зверовиден ли к владельце навсекай». «Второго сюда! Мухой!» — приказал Булкин, откидываясь в кресле и бураве олигарха взглядом. Тот, стоит отдать ему должное, смотрел в ответ совершенно без страха. Через несколько минут дверь вновь раскрылась, впустив троих. Жесткие, похожие на спутанную проволоку волосы и почти черная кожа первых двух однозначно говорили о том, что под защитным куполом они бывали нечасто лица, носящие явную печать вырождения, высоченный рост и гипертрофированно развитые мышцы недвусмысленно давали понять, к какому типу людей относятся оба. Но главное — огромный пульс карабина, скорострельные химеры и вибромачеты. В эти дни с оружием по улицам города неба ходили только повстанцы-люмпины, вчерашние слуги и сегодняшние господа, победители. Под руки громилы ввели, а точнее волокли, Абсолютно седого мужчину лет сорока в рваном и кое-где покрытом характерными бурыми пятнами мундире старшего офицера имперских ВВС. «Товарищ, временно исполняющий обязанности военного коменданта!» — рявкнул просочившийся следом за троицей дежурный. «По вашему приказанию враг независимой демократической республики...» «Туда!» — недослушав, Булкин указал на пустующий стул рядом с Ноем Ричардом Саровским. «Свободны!» Еле слышно прошипела закрывающаяся дверь, и в кабинете воцарилась тишина. Против ожидания Булкина ни один из врагов даже не подал виду, что знаком с другим. Выдержка? Понт высших существ? Ничего, и не таким баранам рога отшибали. ну граждане олигархи!» — потеряв руки с преувеличенным энтузиазмом, провозгласил он. «Приступим к делу. Прежде всего это касается тебя, гражданин. Как там тебя? Ной. Да, наградили же имечком». Но хочешь ты, ной, хошь вой, а отвечать за преступление перед народом всё равно придётся. Бросьте поясничать, товарищ, слабым голосом, в котором тем не менее слышалось невыразимое презрение, выговорил Седой. Довольный того, что я вынужден вас слушать. А ну захлопни пасть, гнида, взревел комендант, хватаясь за кабуру с кимеры. Я не развею, покуда не спросят, а то прямо тут мозги на просушку выну. «Да уж, именно это вам подобное и умеют делать лучше всего», — скривился пленный. «Особенно, когда против безоружных, да в силовых наручниках. Только плевать я хотел на все угрозы, ваши и...» «Георгий, не стоит», — поднял был руку соровский но седой ожег его таким испепеляющим, переполненным ненавистью взглядом, что Ной Юлий Ричард отвел глаза и закусил губу. Ага, стал быть, играть в несознанку и уверять, что вы друг друга первый раз видите, не будете, возлековал Булкин. И то хлеб. Но он не спеша поднялся с хрустом потянулся, расправляя плечи и смачно зевнул. Потом вновь присел, но уже не в кресло, а на край стола, уперев локоть в колено и положив на кулак небритый подбородок. Значит, гражданин Рассети, угроз ты моих не боишься, так? спросил он пленного. И вообще ты у нас такой типа храбрый, что ого-го. Брехали на Протее с одним имб гранатой против лазерной блин-турели ходил. Так чего же ты храбрец со зверушками воевать взялся? Меня вот безоружным попрекал, кто сдачу не даст, а сам-то, чем лучше. Они ведь тоже без волын в клетках сидели, когда ты герой с планеты ноги делая их пластидом обкладывал. Что за чушь вы несёте, Булкин, скривился тот. Причём тут звери? Я вам уже неоднократно говорил, что получил приказ при отступлении взорвать зоумир как стратегически важный объект. Приказ, вы понимаете? Хотя где вам такое понять? Напрасно ты так, гражданин Рассетти. Очень даже понимаю. Значит, тебе дали приказ, и не выполнить его ты такой весь из себя правильный офицер, ну просто не мог. А вот гражданин Сваровский, то есть, блин, Саровский, почему-то смог, хотя тоже офицер и тоже с приказом. А чего ж так? Вот у него и спросите. спрошу «Спрошу-спрошу, не сомневайся. Но неужто тебе самому не интересно, за что тебе твой же друг и брат в спину из парализатора стрелял, и остальным своим боевым товарищам тоже? Из-за какой такой придури ему звериные шкуры вашей, да и свои тоже дороже стали, а? А какая разница, чем руководствовался предатель? Устало прикрыл глаза Рассети. Одно скажу. Очень рад, что кавалер Галактического Креста и протектор Империи генерал Юлий Хеймдаль Михаил Саровский до сегодня не дожил. И давайте закончим, наконец, этот фарс. Погоди. Твоя очередь говорить, гражданин Саровский. Вот прямо сейчас, перед лицом своего, блин, старшего товарища и командира. Как на духу, а? Ну, облегчи душу. Ему ж все-таки к стенке из-за тебя становиться. Но юли Ричард некоторое время молчал, сцепив свои замечательные тонкие пальцы в замок потом поднял на коменданта глаза и негромко спросил, «Видели ли вы пятнистого клювокрыла?» Поздно вечером, нацарапав свое имя внизу последнего из нескончаемого вала документов, временно исполняющий обязанности военного коменданта Урани и с отвращением отбросил световой стилус. «Боролись мы с бумажками этими, боролись!» — проворчал он, хмуро косясь на переполненную окурками пепельницу. «И сами, блин, к ним же в плен угодили!» Булкин встал из-за стола и подошёл к зеркальной стене кабинета, представляющей собой гигантское окно с удивительной панорамой засыпающего гигаполиса. Отсюда, с высоты в две с лишним сотни этажей, урания, даже со следами недавних боёв и более чем на две трети потушенными огнями, выглядело так, что захватывало дух. Спутники планеты — оранжевый тюр, голубоватый циолковский и опаловый белерафонт — во всей красе поднимались в усыпанном звёздами небе, кажущимся еще бездоннее под сферой защитного купола. «Да», — выдохнул комендант, машинально прикусывая кончик очередной таха, На ведь только один город, одна планета. Ей за что по помордокваситься, за что красненьким побрызгать. Сколько веков на этих ублюдков горбатились лишний грошек за счастье считая. Сколько жили, как скоты, без врачей, без образования нормального. Да что там образования, даже угла своего часто не было». А уж что жрали, не тебе фугу в мундире, не блин, вина из-за Яростно затянувшись, чуть ли не на треть стим сиги сразу, он выпустил долгую струю дыма. Но теперь ша, граждане олигархи! Теперь и наши пацаны смогут кататься на торосах, аржентах и гранциклонах учиться в разных там святых Николаях и имперских академиях управления, да и в корпорациях ваших бывших. Вот в таких кабинетах работать, а не полы мыть да мусор выносить. Уж если даже ваши же собственные трёхступенчатые это поняли. Дежурный! Дежурный! Да где он там, мать-перемать?» Снова усевшись со стол, Булкин от души врезал ладонью по кнопке тревожного вызова. «Да где ты шляешься?» Сревел он, когда через пару минут в кабинет влетел растрёпанный боец с пульс-карабином на изготовку. «Виноват, товарищ, временно исполняющий обязанности военного коменданта!» Отчаянно моргая, забубнил тот. «Больше не повторится, товарищ!» «Знаю, что не повторится!» Все так же грозно, но внутренне уже успокаиваясь, прорвещал комендант. «Потому как если повторится, я тебе, сукину коту, мигом мозги на просушку выну! Понял?» «Так точно!» — гаркнул дежурный, не просто вытягиваясь по стойке смирно, но даже пытаясь от рвения привстать на носочки. «Ну то-то! Ладно, принеси мне стакан райского сада покрепче с Бейлем, и пусть ко мне доставят этого Саровского!» «Так точно!» «То есть никак нет. Не могу, товарищ». «Не понял». «Сад кончился? Или Бейль?» «Никак нет. соровский То есть разрешите доложить. Военнопленный Саровский по решению военного трибунала приговорен к высшей мере социальной защиты. Приведено в исполнение...» Дежурный покосился на часы. 40 минут назад». Булкин сгреб комбинезон на груди бойца в кулак, Рывком потянул его вплотную к себе, так что у того почти оторвались от пола ботинки и яростно выдохнул в побелевшее, несмотря на планетарный загар, лицо. «Кто приказал?» И тот, зажмурившись и готовый на всё, даже на легендарные комендантские мозги на просушку, лишь бы не видеть бездны в щёлках глаз начальника, выдохнул. «Вы». Перечень военнопленных, подлежащих высшей мере социальной защиты. Список из 18 имён. Одиннадцатый номер. Георгий Ульрих Соломон Рассетти, 12-й, Ной Юли Ричард Саровский. Да, ошибки не было. Почти шесть часов назад в этом самом кабинете за этим столом он, временно исполняющий обязанности военного коменданта города Неба, Булкин, поставил свою нехитрую закорючку под этим документом. Быстро, небрежно, даже не вчитываясь в знакомые казенные формулировки. «Не вернуть», «Не исправить». Давно остыл принесённый едва дышащим дежурным райский сад, а Булкин всё сидел, бездумно помешивая ложечкой в стакане и устремив невидящий взгляд в окно, за которым раскинулась ночная уранья. Перед глазами стояли лица сыновей, заживо сгоревшего во время аварии на руднике, администрацию которого не заботили даже озы техники безопасности, старшего, и погибшего во время самоубийственной атаки повстанцев на верфи Миноса «Среднего», На плечи вдруг разом навалилась вся накопленная за последний месяц нескончаемых боёв, нервотрёпки и вечного недосыпа усталость. Наконец он негромко позвал. «Дежурный!» На этот раз боец, кажется, вырос у левого плеча, словно из пустоты. «Я, господин Временно, вот что братуха! Ты ведь писал сегодняшний допрос!» «Так точно! В соответствии с протоколом, включи!» «И иди отдыхай!» «Видели ли вы пятнистого клювокрыла? А серого лунного кота? Земного жирафа? В Заумире были все эти животные и сотни других прекрасных и удивительных существ. А больше нигде. Понимаете? Я очень обеспеченный, прекрасно образованный, генетически здоровый человек. Офицер вооружённых сил империи. Олигарх с третью ступенью предков в имени. Вы уже не знаю вашей профессии. Горняк? Рабочая завода? Уборщик? Неважно». В любом случае, почти мутант, нищий и малограмотный. Люмпин, у которого имени нет вовсе. Между нами куда больше, чем пропасть. Между нами пять веков подлости, непонимания, лжи, ненависти. И кровь, кровь, кровь. Позавчера вас не пустили бы и на задворки моего дома. Вчера мы сражались друг против друга с оружием в руках. Сегодня вы походе, даже не вынув изо рта эту вонючую дрянь, отправите меня на смерть. А что будет завтра, не знаете ни вы, ни я. Но если вы спрашиваете, чего я хотел, когда нарушал приказ, стрелял своих товарищей и пытался вывести животных из приговоренного к уничтожению зоомира, извольте. Я хотел, чтобы дети, ваши, мои, любые, смогли посмотреть на живого радужного геккона или каспийского льва, чтобы они не воспринимали зоомир сугубо как стратегически важный объект, чтобы были не олигархами или люмпинами, но людьми». И, быть может, тогда, когда вновь разверзнутся все источники великой бездны и окна небесные отворятся, у них еще будет шанс. Булкин успел в последний момент. Нет. Булкин опоздал. «Ну чего, стрелять-то будем? Или только клювом щелкнуть гораст? Давай!» Выстрел, жалобное мычание, хохот. «Эх, слеподырый ты, Тармашкин, только шкуру зря попортил!» Если б все так стреляли, олигархи нас еще когда до окна к тюбе прижали. учите пока я жив!» Выстрел. Звук падения чего-то тяжелого. Одобрительные крики. «Видал, как кувырнулся рогач? То-то! А ну, выводи второго! Нет, двух! А еще вон ту страшилу пятнистую! Устрою вам желторотым мастер-класс! И смирно!» Его все-таки заметили. «Товарищ, временно исполняющий обязанности военного коменда...» Договорить стрелок не успел. Булкин, не останавливаясь, влепил ему прямым в зубы. Даже не посмотрев на упавшего и, кажется, потерявшего сознание, бросил через плечо сопровождающим. «Арестовать!» Потом повернулся к оставшимся четырем бойцам, замерзшим в шеренге, не дыша. Прошелся взад-вперед, покачиваясь с пятки на носок и красноречиво положив руку на расстегнутую кобуру химеры. Остановился возле стоящего последним, молодого лобастого парня с оттопыренными ушами. «Фамилия, звание...» «Рядовой Тормашкин, вторая рота добровольческого уранийского батальона». «Что тут делаете?» «Охраняем», — Тормашкин сглотнул, когда его взгляд против воли уперся в три окровавленные туши за низким заборчиком. И с каждым следующим словом голос рядового звучал все тише. «Стратегически... важный...» «Ах, охраняете «А эти...» — кивок на убитых животных. «Типа застреленный при попытке к бегству? Не слышу ответа!» «Никак нет», — прошептал Тормашкин. Булкин несколько мгновений молча смотрел бойцу в глаза, едва слышно поскрипывая зубами. «Ты хоть знаешь, придурок, как эти звери называются, нет? Ну ничего, блин, скоро узнаешь. И этих, и всех прочих у меня выучишь. Так чтобы ночью разбудив всех без запиночки с номером клетки, ростом, блин, и весом!» Булкин шумно выдохнул, с некоторым внутренним усилием застегнул кобуру, одернул летную куртку и вновь обратился к бойцу, но теперь совершенно другим тоном. Сухо, деловито, спокойно. «Значится так, товарищ Тармашкин. С завтрашнего дня ты назначаешься комендантом зоомира. Подчиненность лично мне. Приоритетность...» Он чуть не брякнул ноль, но вовремя остановился. «Один. Отчитываться будешь еженедельно». Завтра получишь приказ о назначении, документы, а также деньги для закупки корма зверям на первое время и две роты в усилении охраны. А послезавтра жду тебя с полной описью обитателей Зоомиры и соображениями на тему «Всего». «Вопросы есть?» «Никак нет», — выдохнул изумлённый боец. «Выполняй». Булкин кивнул бойцам сопровождение и направился к своему бронеходу. Остановившись на подножке, он обернулся и позвал. «Тормашкин! Я!» «Не подведи меня, братуха. Очень на тебя надеюсь, иначе сам понимаешь...» Не договорив своей любимой присказки-старашилки, комендант хлопнул дверцей. «Так-то вот, гражданин Рассетти», — проговорил он. «Может, только это я и умею лучше всего, но не всем же, блин, в белых перчатках ходить. Особенно по первости». Тут Булкин поймал изумлённый взгляд водителя и, смутившись, буркнул. «На работу!» «Младшего?» Лицо жены на экране визора выражало крайнее удивление. «Да он уже спит давно». «Ладно, ладно, не шуми, сейчас разбужу». Через несколько минут на экране появилась недовольная заспанная физиономия 13-летнего мальчишки со скидкой на разницу в возрасте очень похожего на временно исполняющего обязанности военного коменданта города Неба. Он отчаянно тёр глаза и, кажется, с трудом понимал, где находится. «Здорово, сын!» — кивнул Булкин. «Хай!» — вяло махнул рукой тот. «Всё работаешь?» «Типа того. Дел во!» Комендант рубанул себя ребром ладони по горлу. «И главное, сколько ни делай, всё равно остаётся больше». «А -а повисла неловкая пауза. Наконец, окончательно проснувшийся младший робко спросил. «Бать!» «А?» — будь то очнулся Булкин. «Чего, сынуль?» «Ты чего сынуль ты что хотел то Хотел? А, да. Ты это, видел когда-нибудь живого клюва клювокрыла?» «Кого живого?» — не понял и, кажется, даже слегка испугался мальчик. Клювокрыло, пятнистого. Нет, вот и я не видел. То есть вроде и видел, да не разглядел толком. Темно, понимаешь, было. Но главное не это, что он, клювокрыл этот, есть. И еще до хрена кого есть. Так что когда прилетите ко мне сюда, на ЦРРу, сразу пойдем смотреть. Зачем? Ну ты, блин, спросил. Вот ты зачем в школу ходишь? Потому что мы с матерью посылаем? Не, на самом деле. Да не издеваюсь я. Вот, правильно мать подсказывает. Чтоб человеком стал, понял? не люмпином, не олигархом, человеком. Как это, ну, понимаешь, такое ведь сразу не объяснишь, и вообще ночь на дворе. Так что иди спи, после поговорим. Ого, и я вас. Жена отключилась, но Булкин еще долго сидел, уставившись в погасший экран визора, потом включил комп и вывел на экран универсальный поисковик по глобальной сети. Быть чела, поползли в строке запроса буквы, но комиссар не дописав остановился. «Ага, типа сейчас мне все расписали в двух словах, на вроде инструкции к перфоратору. Да и не с моими пока мозгами такие вопросы задавать. Я не какой-нибудь там. Сваровский». Булкин невесело усмехнулся. Посидел немного задумчиво, постукивая ногтями по столешнице, и вдруг тихо произнес. «Как там товарищ Пехтин говорил? Чтобы понять врага, надо его узнать? А ну-ка». И он, решительно пододвинув к себе клавиатуру, напечатал мной Юлий Ричард Саровский.